Глава 43. Час спустя, когда он крепко спал, его разбудили чьи-то слезы, капавшие ему на руку. «Ах, это опять Матильда!» — подумал он в полусне. «Верная своей теории, она снова пришла атаковать мое решение нежными чувствами». С досадой, ожидая новой сцены в патетическом жанре, он не открывал глаз. Ему пришли на память стихи о Бельфигоре, убегающем от своей жены. «Бельфигор» — злая басня Лафонтена, направленная против женщин и женитьбы. Вдруг он услышал странный вздох, открыл глаза. Перед ним стояла госпожа Дереналь. «Ах, я вижу тебя, прежде чем умереть! Не сон ли это?» Воскликнул он, бросаясь к ее ногам. «Но простите, сударыня, я в ваших глазах лишь только убийца», сказал он, тотчас придя в себя. «Сударь, я пришла вас умолять подать апелляцию. Я знаю, что вы от этого отказываетесь». Рыдания душили ее. Она не могла говорить. «Снизойдите до прощения. Если ты хочешь, чтобы я тебя простила», сказала она, бросаясь в его объятия. подай тотчас апелляцию». Жульен осыпал ее поцелуями. «Ты будешь каждый день приходить ко мне в течение этих двух месяцев? Клянусь тебе, каждый день, лишь бы мой муж не запретил мне. Я подписываю!» — воскликнул Жюльен. «Как? Ты меня прощаешь? Возможно ли это?» Он сжал ее в своих объятиях. Он был вне себя. Она испустила легкий крик. «Это ничего», — сказала она, — «ты мне сделал немного больно». «Твое плечо!» — воскликнул Жульен, заливаясь слезами. Он несколько отодвинулся и покрыл ее руку пылкими поцелуями. «Кто бы мог сказать, что я в последний раз видел тебя тогда в твоей комнате в Верьере? Кто бы мне сказал тогда, что я напишу господину Деламолю это подлое письмо?» «Знай, что я тебя всегда любил, только тебя одну. Возможно ли?» — радостно воскликнула госпожа Дереналь. Она склонилась к Жульену, стоявшему пред нею на коленях, и оба молча плакали. Никогда еще Жульен не переживал подобные минуты. После долгой паузы, когда они смогли говорить, госпожа Дереналь сказала... — А это молодая особа, госпожа Мишле, или, вернее, мадмуазель де Ламоль. Я начинаю, кажется, в самом деле верить в этот странный роман. — Это только видимость, — ответил Жульен. — Она моя жена, но невозлюбленная. Сотни раз перебивая друг друга, они, наконец, сумели рассказать один другому то, чего они не знали. Письмо, написанное господину де Ламолю, Было составлено молодым священником, духовником госпожи де Рональ, и она его потом переписала. «Какую гнусность заставила меня сделать религия!» — сказала она ему. «И я еще смягчила самые ужасные места этого письма». Восторг и счастье Жульена свидетельствовали о том, что он ее прощает. Еще никогда он не любил так безумно. А между тем я считаю себя набожной», — сказала ему госпожа Дерналь в последующем разговоре. «Я искренне верю в Бога. Я верю также, и это даже доказано, что совершенный мною грех ужасен. Но с тех пор, как я тебя вижу, даже после того, как ты стрелял в меня дважды из пистолета...»